Лежат на задке следующего тарантаса. Все ясно. Ночной привал с обязательным кругом из повозок. Если мне не померечился тот разговор мужиков, получается, я, завалившись под Иву позавчера, провалялся весь день и лишь на утро следующего поднялся. А может и не следующего. Хм, неплохо поспал. В кусты хотелось очень сильно, но куда подевались сапоги, понять не смог.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 Ты же вчера говорила, что он при смерти. Мало ли, что я говорила вчера. Сегодня он здоров. Удивительные дела. Сэр Дан, мы у вас уже хранить почти собрались. Совсем плохо с вами было. И что хоть было? Да нашли вас на берегу реки без памяти. Думали сперва, что вы просто спите. Но когда даже от шума переправы не зашевелились, подняли тревогу.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 Я шагал по лагерю, улыбаясь, будто клоун. Только клоуном такую улыбку рисует, а у меня она натуральная. Быстро оседла лошадь. Сноровка потрясающая, если учесть, что я этим всегда занимался тук. Залетел в седло, не касаясь стремян. Это вообще для меня фантастика. Тут же пришпорил коня, заставляясь с места сорваться в галоп. Тот, ошеломленный странностью моего поведения, заржал, но подчинился.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 будто пострелки компаса. Затем пришлось спешиться. Лес стал гуще, и почва пошла неровная. Какие-то ямы, рвы, русыпи валунов пробрались через завалы старого бурелома. От павших деревьев местами лишь вытянутые по земле груды гнилья остались. Впереди начало светлеть. В окружении захламленных зарослей скрывался пятачок чистого леса. Около гектара сосняка. Величественные деревья с пышными кронами жадно рвались к солнцу, не подпуская к земле его лучи. Сумраки кружились клочья радужного тумана, будто бесформенные мыльные шары, переливающиеся всеми цветами радуги. Протер глаза. Похоже, глюки возвращаются. Я такое уже видел, когда только высадился на побережье. Епископ.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 А ведь потребуется обжиться на новом месте. Затратное дело. Правильно говорите. Да только и риски есть. Нам потери не нужны. И так воинов мало. Хозяин, нам доля не помешает. На границе тебе придется улепетывать от разгневанного короля и разозленных настоящих стражей. Нелегко нам придется, имея из имущества одну лишь свою задницу.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 то четверть остатка сэру Флорису, остальное воем. Раз логово нашли вы и ведете нас вы, то предлагаю порядок оставить такой же. Вы согласны? Да, круто здесь делят. А епископ, он ведь помогал искать. И раз уж такое дело, то помогу внутри. Факи вы у меня припасены особые. Горят долго и жарко, даже в затхлом воздухе. Если таким ткнуть в рыло, то и рыло займется. Смолой его облепит. А если влипнем в серьезное, то зажечь вход сможем. У нас для того несколько бочонков зелья огневого имеется. Да и не забывайте, ход еще надо расчистить. Мои люди это сделают быстро. Во как свои услуги рекламируют. Не еретик, как продавец-консультант. Как запахло деньгами, сразу все сомнения и нерешительность отбросил.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 На земле у меня за всю жизнь столько приключений не бывало. А уж разнообразие каково. Пожалуй, зря я записал здешних жителей в списке дикарей, уступающих мне в способности оперативно анализировать большие потоки нетривиальной информации. Они по-другому поступают. Берут из этого потока только то, что для них наиболее важно в данный момент, игнорируя все остальное. Под словом «важно» В этом контексте подразумевается «очень надо именно сейчас». Вот и живут в гармонии со своим экстремальным миром, мгновенно адаптируясь к любому изменению обстановки. И не загадывают далеко вперед. Пусть завтра все умрем, но сегодня будем делать вид, что впереди у нас вечная жизнь. Теперь я понимаю, почему тогда, на третий день, путешествуя по дюнам, не заметил убежище погони. Огоньки цветные ведь не померещились. Вон их здесь сколько летает. Демаскируют. Что это за спецэффекты, до сих пор не понимаю. Стоит попытаться к ним присмотреться, и растворяются в воздухе. А что до входа? Возможно, я по нему даже потоптался тогда. Да не заметил. Хотя не факт, что логово там вообще было. Как я понимаю, световые явления – сопутствующий признак, который может и не проявляться или проявляется в холостую. Насколько помню, попугай особого волнения в тех краях не проявлял. Для начала войны ополченцы и мастеровые лидиане обошли весь подозрительный участок, прощупывая почву копьями. В итоге по каким-то лишим понятным признакам определили пару благоприятных мест, взялись за лопаты. От одного раскопа быстро отказались, ложная тревога, зато на втором увеличили темп работ. Добравшись до двухметровой глубины, моткнулись на каменную преграду. Долго расчищали, обнажив здоровенную плиту, стыкующуюся с такими же плитами. Далее в яме начали хозяйничать элидиане, попеременно забивая клинья в разные участки стыков. Раскачали камень, подцепили, вывернули дружными усилиями. Когда рассеялась взметнувшаяся пыль, и перестала осыпаться песчаная почва, показался темный зев входа в подземелье. Алисат, оценив размер отверстия, предложил. «Может, не будем дальше расчищать? Времени много уйдет. Воины без того даже в броне пройдет. Просто нагнуться придется. А если понадобится, быстро убегать. Застрянете в пешке. Тут по одному надо, без суеты», – покачал головой конфидус дальше шумить тоже плохо твари могут пробудиться так ведь это леса тоже ко мне я пожал плечами откуда же мне знать я колыбельно им не пил все может быть я не великий знаток их убежищ но думаю лучше не спешить надо еще одну плиту раскопать и убрать тогда вход широким будет если что быстро выберемся жаль у тука плечо подранено его бы туда послать на разведку В темноте он хорошо видит, и везучий, да и чего жалеть Горбатова? Хорошо, сэр Дан, продолжим. Эй, лентяи, чего остановились? Не слышите, что ли? Времени на вторую плиту ушло еще больше, чем на первую. Раскоп пришлось серьезно расширить из-за угрозы оползня. Дождей давно не было, почва песчаная, сыпучая. Время давно за полдень перевалило когда рейдяне выволокли камень. Я времени не терял. Облазил окрестности, пытаясь найти следы древних инженерных работ, но не заметил ничего. Если бы не епископ, никогда бы не догадался, что под этими соснами скрывается законсервированный бункер. Почему не говорю подземелье? Да потому что хорошо осмотрел выволоченную наверх плиту. Она оказалась не из какого-нибудь банального гранита, а из самого настоящего бетона. Будь там гранит или хотя бы заурядный известняк, тогда согласен. Классическое подземелье. В бетоне благородный камень, кстати, присутствовал, но только в виде дробленого наполнителя. Интересная какая-то здесь нежить. Бункеры строит, бетон делать умеет. Что там внутри окажется? Древняя ракетная шахта? Главное не удивиться, если так. Я же страж и должен делать вид, что все идет как надо. Нельзя мне лопухом прикидываться, не поймет народ. Да и зачем прикидываться? Я и есть лопух, ничего не знаю. И что там за сокровища могут быть? Если погонь серебро и золото тоннами складирует, буду разочарован. Такая банальность не вписывается в имидж абсолютного зла. Пустишь лучше какие-нибудь камни для усиления магической силы и заодно потенции. Я, если откровенно, не ради жабы пошел на эту авантюру с Логовым. Очень уж хотелось узнать о противнике как можно больше. Боюсь даже поинтересоваться, что за ценности нам могут достаться, выдам себя с потрохами. Вот и приходится на практике подобное выяснять. Два самых малорослых воина первыми скользнули в темноту подземелья. Один с факелом и обнаженным мечом, второй прикрывает его с коротким копьем. «Ну что там?» Не дав им и десяти секунд на осмотр, требовательно уточнил Алисат. «Тихо здесь! Тихо здесь!» И затхло как-то, и воняет чем-то. «Стойте! Мы к вам!» Едва не устроив обвал, я спустился вниз, осторожно переступил через перекосившуюся плиту. За нею до пола было около полуметра, и пришлось далеко вытягивать ногу, нащупывая опору. Оказавшись внутри, шагнул в сторону, пропуская идущих следом. Поднял факел, пытаясь понять, где-то я очутился. Над головой странный неровный потолок, будто свинцовая пластина от жара начала течь. Сосульки какие-то черные, пузыри, трещины, из которых змеятся корни сосен. Стены будто древесная кора, столь же морщинистые, а под ногами чистейший мелкий песок, Шагов практически не слышно. И дальше угадывается обширное пространство, удерживаемое от обвалов беспорядочно расставленными кривыми колоннами. Некоторые не толще моей ноги, а за другими слон укрыться может. И запах, острый, пряный, резкий и одновременно затхлый, навевающий мысли о ветхозаветном возрасте сооружения, шумно втянув носом в воздух, Арисад констатировал. «Очень старое место. Давно закупорено. Если начнут ноги слабеть, сразу выскакиваем, а то задохнемся. «Разумно. С кислородом здесь могут возникнуть сложности. То, что факелы горят прекрасно, не показатель. Кто знает, что за пакость в них использовали алхимики и редиане? «Хис, Лото, передвигайтесь по правой стене. Ктор, своих по левой веди. Сардан, давайте за мной». Мы тоже поплавый. Рисат здесь главный. Без обсуждения руководство ограблением на себя взял. Я даже не подумал возмутиться. С моими знаниями на командую. Радоваться надо, что здесь есть, кому этим заниматься. Мягко ступая по песку, пошел за ним. Поравнявшись с первой колонной, наступил на что-то громко хрустнувшее под сапогом. Все остановились, одновременно развернулись, подсветили под ноги. Осколки какой-то серой керамики, и рядом потемневшая длинная кость. А это что? Оскалившаяся челюсть. Человеческая с виду. Не керамика это, остатки черепа. Чей-то обед старый. Из-за спины любезно пояснил епископ. Египетские боги, это кто ж таким обедает? Вы бы не шли дальше, на вас даже кольчуги нет. Не волнуйтесь за меня, Дан. «Крепкая кераса у меня имеется. Под одеждой просто не видно. Потайная у меня защита. Не пропаду». Интересный еретик. Не завидую тем инквизиторам, которые решатся взяться за него всерьез. Почему-то не сомневаюсь, если сильно припечет, он легко и без сожаления откажется от идеи непротивления злу насилием. Впереди только спины. а Алисат со своими воинами неспешно продвигается вдоль стены, Умеючи все делают. Факелы держат так, чтобы свет не затеняли тела товарищей. Костей под ногами все больше и больше. Иногда трудно найти местечко, чтобы поставить ногу без тошнотворного хруста. Я предполагал, что погонь как-то использует мертвые тела, оживляя их и изменяя. Если так, то откуда здесь столько останков? Жрут они свои неудачные творения или что? Может и так. Питаться ведь чем-то надо. Законов термодинамики в этом мире никто не отменял. Если ведешь активный образ существования, значит потребляешь энергию, а она ниоткуда не появляется. Не бывает такого. Мы вот кашку манную по утрам лопаем, белки расщепляем, а они... Под ногами опять хрустнуло, намекая на нехороший ответ по поводу гастрономических пристрастий погони. Попугай, нервничая все сильнее и сильнее, окончательно озверел, превратился в шарик из распушенных перьев. Лишь выглядывающий кончик клюва издает громкое шипение. Арисад! «Зеленый сильно разволновался. Мы, похоже, рядом». Воин указал вперед. Там виднелись факелы второй группы. «Сэр Дан!» «Мы с Ктором почти соединились. Значит, все уже обошли по кругу. Нет здесь никого. Или спрятаны хитро». Покосившись на попугая... Я мысленно провел линию, продолжающую его клюв. Увидев в ее конце стену подземелья, подошел, подсветил факелом. Стена как стена. Такая же морщинистая, почти черная поверхность. Взялся за топорик. Шишкой на обухе постучал. Звук интересный. Похоже, пустота здесь. Размахнулся посильнее, чтобы все это хорошо расслышали. Врезал от души. Морщины превратились в трещины. Стена поплыла и рассыпалась, обдав меня облаком пыли. Зеленый захлопал крыльями, возмущенно заорал. Затем чихнул, будто человек. закашлявшись. я отшатнулся назад, протирая слезящиеся глаза. Когда открыл их, первым делом увидел наконечники копий и алибард. С двух сторон стояли воины, наставив оружие на открывшееся потайное помещение. «Схрон!» – возбужденно выдохнул Рисат. «Лото, подсвети туда!» Воин, держа обнаженный меч на готове, подобрался к неровному пролому. Замер сбоку, вытянул руку с факелом, осветил маленький закуток с неровными стенами. Колон здесь не было, зато имелось нечто новенькое. Три непонятных предмета, будто осинные гнезда, только не шаровидные, а овальные, и размер другой. Самое маленькое мне по пояс, а два других почти до груди достают. Некоторые войны не удержались, азартно выкрикнули что-то непонятное, но позитивное, алисад довольно подытожил. «Вот они, голубчики! Хотели спрятаться от бакайцев? Быстрее сеть готовьте! Хис! Давай по коконам алебардой врежь!» Подобравшись ближе, дружинник резким ударом проткнул ближайший предмет, затем, выдернув оружие из прокола, ловко рубанул. Кокон рассыпался, превратившись в груду крупных чешуек. Среди этой трухи виднелось и кое-что побольше, корявое и бесформенное. Хис, подцепив остраем алибарды нечто похожее на обломок оленевого рога, нервно доложил. «Сгнило здесь давно все. Только куски шкуры и костика. Остальные проверяй». Два кокона рассыпались все тем же результатом. Судя по всеобщему разочарованию... Того, что мечтали найти, не обнаружилось. Сплюнув, арисад вздохнул. «Все зря. Ничего полезного здесь не осталось. Очень древнее убежище. Столько времени впустую потеряли. Эх, уходить надо. Попугай так и волнуется. Вряд ли он будет на трюхлявой кости шипеть», логично заметил епископ. «А ведь и правда. Сэр Дан, похоже, тут не один тайник имеется». «Надо еще поискать!» Слева, там, где заряд колонн, почти не пробивался свет факелов, с треском рассыпался участок стены, выпустив что-то стремительное, одним прыжком растворившееся во мраке подземелья. «Свет! К стене все! Спиной к стене! Сеть!» заорал Рисат, выхватывая меч. Я, следуя его примеру, обнажил оружие, проворно шагнув вперед. За спиной, похоже, в том же месте, где я только что стоял, Мягко шлепнуло по песку. Почти тут же кто-то дико заорал. На запястье левую щеку брызнул горячим. Это меня серьезно подстегнуло. Сиганул так же быстро, как и та неведомая тварь. Тут же развернулся, готовясь принять на клинка любого, кто не успеет отскочить. Никого и ничего. Чистый песчаный пол с редкой пью темных костей. Чуть правее на колено припал один из воинов, зажимая левой рукой шею. Слепо отмахивается топором, будто мух отгоняет. Краем левого глаза, уловив стремительное неровное движение, сделал сразу два шага назад, но стену спиной не уперся, угодил в тупик тайника. Нервы попугая не выдержали напряжения. Птиц взмыл с перепуганным криком по прямой траектории, направившись в сторону выхода. Под ним опять спромелькнула неведомая тварь. Двигалась она с такой скоростью, что глаза за ней не поспевали. Рывок, взмах чем-то длинным как шипастым, алисат каким-то чудом успевает принять удар на меч, прикрыв подраненного бойца. Монстр молниеносно отскакивает в сторону, с перекатом проходит под боковым ударом алибарда Хиса. Какая скорость! Легче муху шилом на лету проткнуть, чем с моим жалким мечом успеть подловить такую тварь. Еще шаг назад, под ногой хрустит чешуя от рассыпавшихся коконов. Еще шаг. Спина упирается в стену Тайника, но упирается лишь в мгновение. Преграда поддается, разваливается, будто она из тонкого стекла. Потеряв опору, я заваливаюсь на пятую точку. Соприкосновение копчика с поверхностью пола получилось удивительно мягким. А как иначе, если пол за развалившейся стеной был не прочнее яичной скорлупы, а под полом оказалась пустота? Говорят, критический момент человек может всю жизнь свою мгновенно вспомнить до мельчайших подробностей. Когда пол подо мной расступился, я, естественно, полетел вниз. Полет продолжался недолго. Действительно, тот самый критический миг. Но жизнь свою при этом вспоминать не стал. Да и что там вспоминать. Скучно я жил, не впечатляюще, Пока сюда не угодил. Зато я успел обдумать свои дальнейшие перспективы, связанные с приземлением. Если это какая-то западня то внизу меня дожидается цементный пол, утыканный полуметровыми стальными кольями или что-то поэкзотичнее. Например, яма, залитая концентрированной кислотой. Не зря и здесь так странно воняет. Можно и вовсе без сложностей. 30-метровый колодец с твердым покрытием. Останется от меня кольчужный мешок, набитый мясом и обломками костей. Пессимистические размышления реакции не замедлили. Сразу начал распрямлять тело, раскидывая руки в стороны. Если не соврали мои тренеры, то при падении с большой высоты такая поза при удаче может снизить тяжесть травм. Летел-то всего ничего, метров пять-шесть, а столько всего нехорошего передумать успел. Приземление было жестким, но не смертельным. Влетел спиной в кучу костей, перемешанных с чем-то липко-мерзким. Выбило дух, но не сознание. Восстановил дыхание... Пошевелил руками, затем ногами и лишь потом рискнул приподняться. Вроде обошлось. Все функционирует и переломов нет. Во рту солоно, от прокушенной губы, нос свербит от неприятного резкого запаха. Аммиак смешали с уксусной эссенцией и обрызгали этим парфюмом все вокруг. А еще дохлятинкой попахивает. Рядом пылает оброненный факел, при его свете хватает за рукоять меча. Тот, встрял в кучу мерзости, будто в могильный холмик, вытащил. Блегли стряхнул с лезвия комок какой-то гадости с извивающейся на нем огромной бледно-желтой сороконожкой. «Так, куда я на этот раз угодил? Не похоже, что в сказку». Повел факелом, будто в недрах огромного барабана очутился. «Круглая комната диаметром метров пятнадцать и до потолка метров пять». В центре потолка виднеется отверстие с неровными краями. Через него я сюда попал. Стены – все та же морщинистая кора. А вот с полом интереснее всего. Его вообще не видно. Сплошная масса костей и половинок черепов, замешанных на какой-то бурой жиже. Подозреваю, что вонь здешняя как раз от нее идет. Веселенькое местечко. Ни разу на райское не похоже. Но есть и плюсы вся эта амортизирующая гниль спасла мое тело от травм я здесь один твари не наблюдается и хорошо что не наблюдается иначе сразу бы пополнил своим драгоценным организмом запасы местной тухлятины сверху донесся приглушенный крик и отдаленные ругательство а лиса со своими войнами продолжает забавляться с Погонией. они наверное даже не заметили что я сквозь землю провалился надо бы им как нибудь сообщить Куча мерзости подо мной вздрогнула, зашевелилась, поплыла, проседая. «Блин! Да чего же ей на месте не сидится? Что опять? Неужто моей заднице не хватает приключений?» Рванул к стене на четвереньках. Глаза уже следились от резкой вони. Из раздраженного носа по той же причине полезли сопли. Желудок напрягся, готовясь к рвотным спазмам, как бы не задохнуться в этом местном Сочи. Кислорода здесь много быть не может. В середине помещения костная масса начала обрушиваться, будто в воронку засасывала. Процесс этот шел по нарастающей, распространяясь все дальше и дальше. Еще немного и до меня достанет. А лететь непонятно куда не хочется. Видимо, своим падением я нарушил хрупкий баланс этой кучи гадости. Сейчас все рухнет. Ухватив рукоять меча двумя руками, со всей дури вбил острие в стену. Мочинистая поверхность поддалась, будто в плотную глину треть лезвия ушла. Если подо мной разверзнется бездна, попробую удержаться. Крепкая сталь должна выдержать. Провешу пару минут и только тогда рухну. Не турник это ухватистый, да и тяжестей на мне слишком много. Как раз успею по-быстрому помолиться. Оставшаяся масса костей вязкой гнили обрушилась в один момент по всей площади. Я заскрипел зубами от неожиданно короткого приступа дикой головной боли, будто виски насквозь прострелило раскаленной пулей. В лицо ударило столь концентрированным смрадом, что закашлялся. Болтаясь на рукояти меча, покосился вниз. Похоже, подземный барабан по высоте оказался гораздо больше, чем представлялось изначально. Просто я, упав сюда, оказался на ложном полу, который сейчас развалился. Тонкие обломки пола и росы Теперь летели вниз, и лететь им было далековато. Дно разверзнувшейся пропасти просматривалось метрах в тридцати ниже. Что я там снаружи подумывал на тему бункера? Предполагал, что найду здесь ракетную шахту? Хм, радуйся, придурок. Какую-то шахту ты все же нашел. Хоть она и без ракеты, но очень странная. Вместо баллистической ракеты на дне виднелось нечто еще более зловещее. Человеческие тела и звериные туши. Мертвенно-бледные, без единого волоска, с разорванными беззубыми ртами и странно выглядевшими конечностями, будто из них кости вытащили. Руки и ноги плетьми извиваются, туловище расплывается кляксами и какие-то неровные шланги, больше похожие на кишки, оплетающие весь этот мрак. Шланги пульсируют, явно что-то перекачивают. Под действием этой пульсации вся трупная масса подрагивает, будто желе. Наверное, если туда свалюсь, то даже не ушибусь. Приземление окажется мягким. Но я лучше в лаву вулканическую нырну, чем в это. А нырять придется. Меч опускается с нехорошей скоростью, прорезая стену еще немного и лететь мне вниз. Все эти неаппетитные подробности я разглядел вовсе не под факелом. Он, падая вниз, продолжал гореть, но его света на такой объем недостаточно. Да и не надо, здесь вовсю развелись те самые туманные светляки, что встречались на поверхности. Их тут, наверное, пара миллионов, все оккупировали. Видно все, будто в луче прожектора. Блин, как же меня угораздило сюда попасть. Да чего же неохота к этим шлангам лететь и всему остальному? Есть предчувствие, что добром это не кончится. Факел долетел до дна, шлепнувшись на кляксу распластавшегося человеческого тела. Ярко-оранжевое пламя вмиг охватило бледную кожу. Резво побежало по пульсирующему шлангу. петлей извернувшемуся из разорванного рта, достигло места, где кишка исчезала в студинистой массе. И вот тут пыхнуло так, что я больше не смотрел. Крепко зажмурил глаза, опасаясь, что их может повредить огнем. Ну точно, дурак. Что толку и беречь, если все равно запекусь в несколько секунд? Волна жара ударила снизу с такой силой, что я закачался на рукояти меча, будто осиновый лис на ветру. Заорал, чувствуя, как начинают трещать волосы, выбивающиеся из-под шлема. Будто, отвечая на мой крик, послышался протяжный громоподобный стон. Похоже, само подземелье страдает от нестерпимой боли. А затем заревела вода, обрушиваясь с большой высоты. Меня обдало новой волной жара, теперь уже мокрого но не менее обжигающего. Шум низвергающегося водопада усилился, и когда меч наконец вывернулся из стены, я не удивился последствиям, упал не в кровавую помойку, оставленную неведомыми маньяками, а в жидкость, не едкая кислота и не лава вулканическая. Благодать, обыкновенная холодная вода, впечатление, будто в слив душу угодил, Сверху льет, снизу засасывает и в стороны водоворотом пихает, из-за чего то и дело соудаляюсь со стенами. С трудом держусь на плаву и стараюсь не наглотаться. Может водиться и ключевая, да только смешана с тем дерьмом, что дно шахты заполняло. Держаться нелегко. Вместо спасательного жилета на мне железная кольчуга. Наручи, шлем и тяжелые сапоги тоже не прибавляют плавучести. Очередной удар... И меня засасывают во что-то уж совсем нехорошее, будто в трубу, о стенки которой бьюсь ежесекундно, а затем с хорошо знакомым звуком смываемого унитаза вообще накрывает с головой. И куда теперь? В канализацию, что ли? Ну уж нет. Не понимаю, где вверх, а где вниз, но все равно отчаянно барахтаюсь. за все свои 29 лет ни разу не тонул, а тут уже второй. Ногой ударяюсь в твердое, отталкиваюсь, рвусь вперед. Голова выходит из воды, до сих пор зажмуренные глаза сквозь веки, не смело стучится солнечный свет. Озеро. В окружении странного леса. Все деревья пьяно наклонились к воде, и некоторые даже кроны уже намочили. Я болтаюсь посередине, а вокруг будто гуще кофейная бурлит. Со дна поднимаются клубы мути, извергаемые, по-видимому, той самой трубой, вынесшие меня на поверхность. Дуракам везет. Без помощи фортуны я бы оттуда ни за что не выбрался. Зато теперь буду знать, что соваться в убежище погони очень удачная мысль, если тебя донимают суицидальные мысли. А я подобным не страдаю. Очень жизнь люблю. Увязая в топком дне, обессиленно выбрался на берег. Как прелестно! День только начался, а я уже выжат будто лимон. И куда теперь? На противоположной стороне озера берег поднимается, переходя в склон холма. И там над деревьями вытягивается грязное облачко. Откуда оно? Думается мне, что ответ лишь один. Из убежища. Тот бардак, что устроил мой факел, местная система пожаротушения ликвидировала оперативно, но все же не мгновенно. Горячий дым, подчиняясь законам физики, вышел через отверстие на потолке шахты и добрался до пролома, устроенного ельдианами. Поднялся, пошел в обход озера. Только сейчас увидел, что продолжаю сжимать меч в руке. Ухитрился не потерять его при всех этих приключениях. Болтаясь над зловонной пропастью, цепился в рукоять так сильно, Что даже сейчас с трудом разжал пальцы, будто судорогой свело. Топорик тоже никуда не делся, висит на поясе. Как я с таким грузом не пошел ко дну. Удивительно. Как бы ни критиковали бокайцы мое оружие, один раз оно меня уже спасло. Упал бы прямиком в пламя еще до начала затопления шахты. А будь у меня тяжелый двуручник с грубым лезвием не смог бы вбить его глубоко в стену. В итоге отделался подгоревшими волосами и бровями. До кончик носа печет немного. Повезло. Преодолел полосу пьяного леса, поднялся по склону. Впереди разглядел стволы огромных сосен, окружающие вход в убежище. Там, вокруг столба поднимающегося из земли дыма, суетился народ. Отлично. Значит, не один я ноги унес. Навстречу кинулся конфидус. Взволнованно выкрикнул. Дан, что с вами? Откуда вы появились и почему мокрый и в грязи? Я устал, отмахнулся. Лучше не спрашивайте. Неудачно умылся. У вас кровь на лице, вся щекаец царапана. Видимо, садила о стену, когда по трубам носился. Легко отделался. Конфидус, а остальные где? Успели выбраться, не утонули? Утонули? Дан, с вами все в порядке. Держим, тонуть-то было?» «Понятно. Значит, верхний ярус убежища не затопило». «Они живы?» «Да!» «Все выбрались, когда этот дым пошел. Вот только вас потеряли и хотели лезть назад, но дым не позволял». Над головой захлопали крылья. Зеленый, описав круг, побрезговал приземляться на грязное плечо и, пристроившись на ветки у отругал. «Ты вывозился, как свинья!» Я бы на тебя посмотрел. Побывай ты там, откуда я еле выбрался. Предатель бросил меня. Конфидус, отварь. Убили ее? Убили, — радостно заявил подошедший Арисат. Ох, и перепугала она нас. Хорошо хоть одна была. Настоящий черный охранник, будто из смолы отлит. И прячется ловко. Первый раз такой страх увидел. Они только в убежищах бывают. «Просыпаются, когда кто-нибудь вламывается», — пояснил епископ. «Слыхал я про это и рад очень. Бродяни по земле, худо пришлось бы. Он весь шустрый, как молния. Не будь сетей, порвал бы там всех. Ламиду щеку снес и шею посек. Хорошо ж жилы не повредило. Но все равно раны скверные, как бы не слег в землю. Нападить дюжину таких тварей, Наталь, туго бы пришлось». Да не нападают они на города и деревни. Говорят, они быстрые от того, что живут недолго. Как вылезет из кокона своего, так почти сразу и умирает. За это время надо успеть убить тех, кто проник в логово. Это его задача. Так ведь, Дан, я неопределенно буркнул, преувеличивая степень своего недомогания. Впрочем, не особо и преувеличивал. «Мы сердце у него вырезали!» Торжествующе заявил Арисат. Не встретив с моей стороны реакции, чуть обескураженно пояснил. «Темное сердце. Совсем темное. Мне даже показалось сперва, что черное. Вот было бы здорово. За черное можно целый замок купить. На хорошей земле. Так говорят. Но и темное ничего. Серебра за него немало цыплют». Покосившись на дым, продолжавший выступать из земли, Представил затопленную шахту, заполненную мерзостью и смрадом. И сотни потайных закутков с коконами самых разнообразных тварей. Стенки коконов шевелятся, рассыпаются. Твари, потягиваясь после спячки, ждут вечера, чтобы заняться своим любимым делом. Что за дело, не хочу знать и даже рядом при этом не хочу находиться. «Арисат, собирай всех, уходим отсюда». «Нам здесь делать больше нечего. Надо успеть подальше отойти от убежища до темноты». «До вечера еще далеко. Успеем», – оптимистично заявил воин, направляясь к лошадям.